Даже завуалированное упоминание о нем смертельно опасно. Слова О'Брайена не могли быть ничем иным, как сигналом, паролем. Совершив при нем это маленькое мыслепреступление, преступления, О'Брайен взял его в сообщники. Они продолжали медленно идти по коридору, но тут О'Брайен остановился, поправил носу очки, как всегда в этом жесте было что-то обезоруживающее, дружелюбное.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 Начал он и осекся. Слишком сложно. Не укладывалось в слова. Тут был и сам по себе сон, и воспоминания с ним связанное, Оно всплыло через несколько секунд после пробуждения. Он снова лег, закрыл глаза, все еще налитый сном. Это был просторный, светозарный сон,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 полагалось больше всех, но сколько бы ни дала она лишнего, он требовал еще и еще. Каждый раз она умоляла его не быть эгоистом, помнить, что сестренка больная и тоже должна есть, но без толку. Когда она переставала накладывать, он кричал от злости, вырвал у нее половник и кастрюлю, хватал куски с сестренной тарелки.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 Но догадаться можно. Пытки, наркотики, тонкие приборы, которые регистрируют твои нервные реакции, изматывание бессонницы, одиночеством и непрерывными допросами. Факты во всяком случае утаить невозможно. Их распутают на допросе, вытянут из тебя пыткой. Но если цель не остаться в живых, а остаться человеком, тогда какая в конце концов разница?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 Поставьте на круглый стол. Стульев хватает? В таком случае мы можем сесть и побеседовать с удобствами. Мартин, возьмите себе стул, у нас дело. На десять минут можете забыть, что вы слуга. Маленький человек сел непринужденно, но вместе с тем почтительно, как низший, которому оказали честь.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 Боюсь, что членам внешней партии оно нечасто достается. Лицо у него снова стало серьезным, и он поднял бокал. Мне кажется, будет уместно начать с тостом. За нашего вождя, Эммануэля Голдстейна. Уинстон взялся за бокал нетерпеливо. Он читал о вине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 Нет такой опасности, которую он не предвидел бы.